Прокофьев Сергей Сергеевич Сергей Сергеевич Прокофьев – русский композитор, выдающийся пианист, дирижер и народный артист РСФСР. В музыкальную историю России он вошел как композитор-новатор, создатель собственной системы средств музыкальной выразительности. Он стал настоящим мастером музыкального портрета, продолжая традиции мусорского, а также тонким психологом и знатоком человеческих характеров. Сергей Сергеевич родился 11 апреля 1891 года в Донецкой области в селе Санцовка. Отец Сергея был агрономом, а мать – домохозяйкой. С пяти лет маленький Сергей начал обучаться игре на фортепиано. Первым педагогом стала его мама. Мальчик удивительно быстро освоил этот инструмент, еще не умея толком читать и писать. Он в пять лет делал попытки сочинения музыки. Потом он говорил, что обязан своей матери своими выдающимися способностями. Именно она привила сыну любовь к музыке. Научила чувствовать музыку, передавать в игре чувства, настроение и характер. Ежедневные занятия сделали из маленького мальчика настоящего музыканта. Мать записывала все импровизации и сочинения своего маленького гения. Примерно в возрасте 10 лет Сергей Прокофьев твердо решил стать композитором. Это решение пришло к нему после посещения театра оперы и балета Москвы. Побывав там однажды с родителями, мальчик получил самые яркие и незабываемые ощущения. Первое, что он услышал и увидел, были опера «Князь Игорь» Бородина и балет «Спящая красавица» Чайковского. Вернувшись домой, мальчик долго не мог отойти от инструмента. Он стремился написать нечто похожее на музыку Бородина и Чайковского. И, как ни странно, ему это удалось. Десятилетний Сергей Прокофьев создал два произведения «Великан» и «На пустынных островах». Вторым педагогом Сергея Прокофьева стал Глиер, который только что окончил Московскую консерваторию и приехал в село на лето. Он обучал Сергея Прокофьева игре на фортепиано и занимался с ним теорией музыки. С помощью Глиера Прокофьев написал оперу «Пир во время чумы», симфонию и еще несколько пьес. Мать решила, что должна отдать сына на обучение в консерваторию. Осенью они прибыли в Петербург, и в этот же день состоялась встреча Прокофьева с Танеевым. На вступительных экзаменах 13-летний юноша шокировал всю комиссию. Он вошел в зал с огромной папкой собственных произведений, когда его коллеги-абитуриенты принесли всего два-четыре произведения. Среди сочинений Сергея Прокофьева были и оперы, и небольшие пьесы для фортепиано, были симфония и две сонаты. К тому же приемная комиссия просто пришла в восторг, услышав неповторимую игру Прокофьева на фортепиано. Естественно, что Сергей Прокофьев очень легко поступил на первый курс Петербургской консерватории. Преподаватели Сергея Прокофьева, Римский Корсаков и Лядов весьма лестно отзывались о своем одаренном ученике. Еще будучи студентом первого курса, он уже выступал с концертами в Петербурге, исполняя собственные произведения. Тогда же состоялись и первые гастрольные поездки Сергея Прокофьева. В 1909 году Сергей Сергеевич окончил консерваторию по классу композиции, но решил продолжить обучение еще по двум классам – фортепиано и дирижирование. В 1914 году он стал профессиональным исполнителем и дирижером. Начиная с 1914 года, Сергей Прокофьев много ездит по миру, посещает Францию, Испанию, Англию, Америку, Японию, Кубу и юг России. Он дает массу концертов, исполняя собственную музыку. Слушатели всех стран приходили в восторг, слыша необычную для того времени музыку русского композитора. Бывало, что Сергей Прокофьев оставался непонятым, настолько новым было его музыкальное мышление. Помимо фортепианной музыки, Сергей Прокофьев исполнял и оперы, дирижируя оркестрами разных театров. События октября 1917 года заставили Сергея Прокофьева покинуть страну на долгие годы. Он был вынужден эмигрировать в Америку. Затем на несколько лет он переезжает во Францию. Жизнь за границей принесла композитору массу новых знакомств. Например, в Париже он встречается с композиторами Равелем, Стравинским и Рахманиновым. Сергей Прокофьев много работает, пишет музыку и выступает с концертами. В 1921 году в Чикагском театре состоялась премьера оперы «Любовь к трем апельсинам». Премьера прошла с потрясающим успехом. Затем композитор дает несколько фортепианных концертов, в одном из которых он исполняет цикл «Сказки старой бабушки», который он посвятил своему детству и родному дому. Даже люди, не знающие судьбы Сергея Прокофьева, могли четко услышать грусть и боль от расставания с родиной. Все написанное в США и Франции Сергей Прокофьев посвящал России. Практически каждое произведение Сергея Прокофьева было пропитано слезами и болью. Сам композитор не ожидал, что ему будет так сложно жить вдалеке от России. Произведения, написанные в период эмиграции, признаны лучшими в его творчестве. Два раза Сергей Прокофьев приезжал в Россию с концертами. Первый приезд его состоялся в 1927 году, а второй – в 1929 году. Со слезами на глазах композитор покидал родину и возвращался за границу. В 1932 году Сергею Прокофьеву удалось окончательно вернуться в Россию. Это было самое счастливое время для композитора. Вернувшись домой, Сергей Прокофьев столкнулся с серьезной проблемой. Его не понимали и не принимали его музыки. Слишком сильно изменились люди за время его отсутствия. Изменились и культурные ценности. Если до отъезда его музыку называли «новаторской» и «передовой», то теперь на произведения великого композитора просто не обращали внимания. Прошло много лет, прежде чем Сергей Прокофьев понял потребности русской публики, прежде чем создал те произведения, которые вернули ему былую славу и популярность. Такими произведениями стали «Опера», «Война и мир», Самое дорогое произведение композитора, даже после премьеры он дорабатывал ее и вносил новые интонации, а также работал над характерами героев. Балет «Золушка» и «Сказка о каменном цветке», а также опера «Повесть о настоящем человеке» и многие другие произведения, не утратившие своей популярности и значимости для России до сих пор скончался сергей сергеевич прокофьев в москве 5 марта 1953 года музыкальные произведения сергея прокофьева оперы моддалена игрок а любовь к трем апельсинам огненный ангел семён катко обручение в монастыре а война и мир и «Повесть о настоящем человеке». Балеты. «Сказка про шута семерых шутов перешутившего», «Стальной скок», «Блудный сын», «На Днепре», «Ромео и Джульетта», «Золушка» и «Сказ о каменном цветке». Для солистов хора и оркестра. «На страже мира» оратория. 20-летие октября. Кантата. И Александр Невский. Кантата для оркестра. 7 симфоний. Алла и Лиолли. Симфоническая сказка Петя и волк. И два Пушкинских вальса. Концерты с оркестром. 5 для фортепиано, Два для скрипки для виолончели и симфония-концерт для виолончели, камерно-инструментальные ансамбли, сонаты для скрипки и фортепиано, соната для виолончели и фортепиано, соната для флейты и фортепиано, а также два квартета.